Глава третья. Главный претендент на победу. Волк и Иван направились из гостиницы к конкурсному шатру. Везде висели портреты участников, слышались выкрики. «Принимаем ставки на победу в конкурсе!» «Фаворит Павлин Пауло из 326 царства!» В Иване сразу разгорелось любопытство. «Интересно, кто это?» Долго ждать ответа на этот вопрос не пришлось. У входа в шатер притормозила длинная карета. И вот уже на красной дорожке показалась торжественная процессия. Впереди вышагивал павлин в шляпе, замотанный шарфом по самые глаза. Вот он распушил свой роскошный хвост и сорвал бурные аплодисменты. По бокам от него шли два больших бобра в черных костюмах и солнцезащитных очках. Это были телохранители, которые не давали беснующейся публике подойти слишком близко. Тут же сновал маленький, но весьма представительный суслик. Судя по всему, продюсер важного артиста. Несколько обезьянок таскали бесчисленные чемоданы. Багаж у Павла был внушительный. Почти у самого входа к павлину все-таки прорвался отчаянный журналист. «Павла, вы считаете себя главным фаворитом конкурса?» — выпалил он. Павлин распахнул огромные глаза и молча уставился на него, а потом перевел беспомощный взгляд на своего верного помощника. Суслик молниеносно сориентировался и выступил вперед, хвастливо заявив. «Ну а кого ж тут еще считать фаворитом?» Он осекся и уже скромнее добавил. Э, нет, мы уважаем конкурентов, но надо же отдавать себе отчет, какого калибра звезда перед вами». «То есть никакого места, кроме первого, для вас не существует?» — уточнил другой репортер. «Разумеется!» — уверенно заявил Суслик. «Наш девиз — главное не участие, главная победа!» «То есть даже если вы не будете участвовать, то все равно победите?» — удивился странной логике представитель прессы. Суслик на мгновение замялся, но тут же нашелся. «Э -э, да «Потому что у нас есть еще один девиз. Пришел, увидел, победил. Даже если не пришел и не увидел». Он запутался в словах и предпочел сменить тему. «Еще вопросы?» Иван и Волк какое-то время просто наблюдали за происходящим. Но тут Серый не выдержал и вмешался. «А почему так ничего и не сказал сам несравненный Паула?» Хитро прищурился он. Павлин вопросительно посмотрел на своего продюсера и уже открыл было рот. Но и тут помощник главной звезды не дал ему сказать ни слова. «А вы не понимаете!» Суслик деланно всплеснул лапками. «Кругом микробы, сквозняки, воздушно-капельные пути!» «Прошу простить, на общение с прессой у нас были отведены 45 секунд, и они, увы, истекли». Они из Павла удалились в шатер, а телохранители бобры остановились у входа. недвусмысленно давая понять, что не пропустит внутрь никого из посторонних. Убедившись, что больше ничего интересного здесь не произойдет, толпа стала расходиться. Волк скривился. «Вот индюк, надутый. Он павлин», — поправил друга Иван. Тот не стал спорить. «Ну, павлин, надутый, как индюк». Волк замотал головой и подытожил. «Короче, не нравится мне этот гусь. Не настоящий он какой-то». Серый хмуро поглядел на багаж, который пока ждал своего часа, и ткнул пальцем в здоровенный кофр. «А в этой коробке у него запасной хвост?» «Да ладно!» — усомнился Иван. Волк решил немедленно проверить свое предположение и шагнул к большому коробу, обитому шелком. Как раз все обезьянки-носильщики разбежались. Но открыть таинственную коробку было не так-то просто. «Крышка не поддалась!» Зато раздался предупредительный рев сирены. Серый отпрянул, и пронзительный вой прекратился. Волк почувствовал азарт. Если на коробке стоит сигнализация, значит, там хранится нечто по-настоящему важное и ценное. Осталось только понять, что именно. «А ну-ка!» — Серый снова приблизился к загадочному предмету. Результат оказался таким же. Опять зазвучала сирена, а потом ее сменил механический голос. «Немедленно выйдите за черту!» Вокруг коробки красным светом обозначилось поле, запрещавшее подступать слишком близко. «А, -а, -а чё это я должен?» — прицепился волк. «Пусть лучше черта выйдет за меня!» «Непонятно!» — отозвался голос. «Вот потому ни черта у тебя и не выйдет!» — довольно заявил волк. «Теперь понятно?» «Информация обрабатывается!» сообщил искусственный интеллект и принялся старательно прочесывать свой ограниченный словарик. «Черта характера, черта оседлости, чертанова, чертополох, чертолысого, бессмысленный набор слов», наконец, признал он и попросил. «Повторите вопрос». «Пожалуйста», расплылся в улыбке волк, которому эта беседа доставляла большое удовольствие и принялся цитировать классику. «Быть или не быть — вот в чем вопрос. Поду ли я стрелой пронзённый? Куда, куда вы удалились?» «И кто трусы ребятам шьёт?» — вмешался Иван, который тоже решил принять участие в увлекательном разговоре. Повисла пауза, после чего голос признал своё поражение. «Система будет перезагружена!» Раздалось мерное жужжание. Искусственный интеллект был побежден. «Вот!» Серый довольно потер лапой и снова склонился над коробкой. «А теперь...» Но ничего сделать он не успел. Буквально из-под земли, по обе стороны коробки, выросли два огромных бобра. Телохранители подхватили ценный груз и быстро унесли. «Ты смотри», — разочарованно протянул Серый, — «что же там все-таки такое?» Друзья твердо вознамерились узнать, что скрывается в багаже павлина Паула. и незаметно прокрались к участников. Пройдя по широкому коридору, по обе стороны которого тянулись одинаковые двери, Иван и Волк остановились у автомата с шоколадками. «Ты когда-нибудь делал массаж стоп?» — вдруг спросил Волк. Иван, если удивился странному вопросу, то не подал вида. «Ты имеешь в виду, делал ли я кому-нибудь, или делал ли мне кто-нибудь?» — уточнил он. «Я имею в виду, делал ли ты. Я никому не делал». «М -м, «А тебе?» — не унимался волк. «И мне никто». «А зачем тогда ты спросил, ты или тебе?» «Потому что я должен понимать, на какой вопрос отвечаю», — пояснил Иван, и вдруг отвлекся на скачущее по коридору зеленое существо. «О, лягушка!» Земноводная остановилась и недовольно оглянулась. «Сам ты, лягушка!» — обиженно заявила участница конкурса и с достоинством заявила. «И я си второй октавы!» Лягушка прыгнула в приоткрытую дверь, и волк с Иваном осторожно заглянули туда же. В гримерке лежала доска с нарисованной клавиатурой. На каждой клавише сидела по лягушке, а над ними нависла большая цапля. ну начнем нашу репетицию», — объявила птица. Цапля взмахнула крылом и начала давить на лягушек клювом, как на клавише. А те послушно издавали звуки, соответствующие тем или иным нотам. Исполнение получилось весьма складное. Зазвучала маленькая ночная серенада Моцарта. Вдруг цапля остановилась, схватила одну из лягушек, ловко закинула ее в рот и... проглотила. Музыка сразу прекратилась. что такое? Опять?» — гневно воскликнула одна из лягушек. Цапля смутилась и принялась оправдываться. «Нет, это случайность. Я это имела в виду». «Да какая разница?» — подхватила другая зеленая исполнительница. «Наше терпение лопнуло!» Все, уходим!» — махнула лапкой третья. «Поймите, ну это же было ля!» — на ходу засочиняла птица. «А я же цап ля!» «И как я могла не цапнуть ля? Искусство требует жертв!» «И мы же еще играем в ля-мажоре!» — напомнила одна из артисток. «Как мы теперь без ля?» «Сыграем в рэ!» Предложила выход несдержанная цапля. Мы не можем, Фре. Мы ля гушки, они Ре гушки. Я прошу прощения, вступила в разговор самая крупная лягушка. Я соль диез уже шесть лет. Мне кажется, я заслужила повышение хотя бы на полтона. А это и есть безвременно ушедший от нас ля. Какое прекрасное предложение, обрадовалась подсказки цапля. Занимайте место. коллеги крупной лягушки тихо обменялись мнениями карнернистка самоубийца а цапля уже взмахнула крылом и продолжение репетиции иван и волк смотреть не стали и двинулись дальше по коридору из-за одной двери доносились чудесные музыкальные переливы похожие на хрустальный звон колокольчика играли танец феи дроже из балета чайковского «Щелкунчик». «Морж Терентий и Светлячок Илларион», — прочитал Иван вывеску на двери и удивился. «Неожиданный дуэт!» Они с волком осторожно приоткрыли дверь и увидели странную картину. В темноте под потолком парил Светлячок. Почти всю гримерку занимала огромная лохань, над которой поднимались разновеликие мыльные пузыри. Светлячок играл на них палочками от ксилофона, а пузыри звонко лопались, издавая те самые звуки. Когда последний пузырь лопнул, из лохания всплыла гигантская голова моржа. Он ноздрями выдал еще одну группу пузырей и погрузился обратно в воду. Сквозняк сдул пузыри в сторону, и светлячок начал промахиваться. «О, закройте дверь, пожалуйста, клавиатуру сдувает!» Вежливо попросил он. «Извините», — пробормотал Иван и выполнил просьбу.